со строгими правилами о проверке прав владения и владенных крепостей, об уничтожении через полосицы, о раздельном размежевании совместных дач и тому т.п. Но межевание, начатое с московской губернии, раздразнило дворянский муравейник, возбудило ожесточенное противодействие владельцев, вызвало между ними бесчисленные тяжбы и, наконец, было приостановлено.